Глава 20. Модели и служанки. Ренуар. — Габриэль! Габриэль! Она опять ушла, а палитра моя не вычищена. — Я. Разрешите мне? Ренуар, оставьте, я не буду работать сегодня утром. Старая дама гостья. Кажется, этой девушки постоянно нет. Ренуар, когда дама ушла. Эти хозяйки удивительны. И даже самые неплохие. Это мадам И. Они говорят, это ангел. Хм, попробуйте-ка объяснить такому ангелу, что у служанки те же потребности, что и у всякой женщины. Правда, надо признаться, что Габриэль ведет себя, как ей По крайней мере, не замешивала бы она меня в свои дела. Хотите держать пари, что сейчас, когда она вернется, если я спрошу, почему ее так долго не было, она как с луны свалится. Она мне скажет, «Ну, все Я ведь никуда не уходила. Я только справлялась о новостях матушки Машен, которая вернулась из больницы. Вы ведь хорошо знаете нашу поденщицу матушку Машен и ее мужа, папашу Машен, с его тирольской шляпой и красным кушеком. Я, когда я был у вас в первый раз, я слышал, как матушка Машен говорила Габриэле. Да, детка, папаша Машен бросил эту работу, чтобы показать другим, что значит долг. Его хозяин заставлял рабочих ходить в церковь. Папа сказал товарищам, я не стану есть такой хлеб. Вы бездельники, если остаетесь работать. Послышались шаги на лестнице. Ренуар, это Габриэль. На этот раз мне следует рассердиться. Габриэль, заметив, что хозяин силится принять строгий вид. Но, мси, я никуда не уходил. Я лишь спустился на пять минут справиться о новостях матушки машин. Только что вернувшийся из госпиталя, я даже и не застала ее. Ренуар, пять минут. Она просто помешалась. Габриэль, я вам сто раз говорил. Вы ничем не отличаетесь от других, и я не намерен удерживать вас насильно. Но тут появилась сама матушка Машин. Пока она, ползая на четвереньках по мастерской, собирала оловянных солдатиков Клода, Ренуар спрашивал ее, ну как? Должно быть, ваша дочь довольна местом, которое ей и устроил у моего друга, матушка Машин. Нет, месье, потому что ваш друг поступил как невежливый человек. Недавно он ей вдруг прямо заявляет: завтра надо сварить варенье. Моя дочь, которая не была предупреждена об этом капризе, ответила ему коротко и ясно: это мы отложим до другого раза ввиду того, что на завтра я приглашена за город. Тогда ваш друг сказал ей. — Нет, моя милая, мы это не отложим до другого раза, так как вы немедленно вылетите от меня. — Вот как говорят с приличной молодой девицей. — Дамсе. — Верно вашему мужу наскучило ничего не делать с тех пор, как кровельщики объявили забастовку, — спросил Габриэль матушку-машен. — Матушка-машен, нет, моя милая, папа даже очень устает теперь ввиду того что товарищи поручили ему на время забастовки защищать интересы вдов и сирот. А это нелегкое дело, когда шпики совершают убийство беззащитных рабочих. Но когда папаша Машен появляется, фараоны кланяются ему очень почтительно, потому что он по виду не похож на рабочего. Да, милые, у него те же склонности, что у людей высшего общества. «Он требует каждое воскресенье жиго, хорошо натертое чесноком!» Вдруг послышалось «Га-га!» — это маленький Клод, звал Габриэль. Ренуар, оставшись наедине со мной, так как матушка Машин ушла вслед за Габриэль. «Слышали вы матушку Машин? Но мне в раз приятнее все эти глупости, чем разговор с какой-нибудь философкой». Вот вроде той, которую я встретил в какой-то гостинице на водах. Когда я обратил ее внимание на безжизненность, тишину, отсутствие резонанса в этой гостинице, она сейчас же набросилась на рояль. Раздался звонок, и вслед за тем послышался голос Габриэли, кричавшей кухарке Большая Луиза, если это тот маленький со странным лицом, который говорит в нос, выставь его за дверь. Он все время спрашивает, месье. У него вид художника. Ренуар, скорее взгляните его, Лар. Нет, подождите. Булочница пошла. Это Габриэль невозможно с ее манией выставлять за дверь всех похожих на художников. Если бы это ей всегда удавалось, сколько бы раз уже она мне вставила палки в колеса. Знаете, какую штуку она сыграла со мной на днях? — Тут приходил один, — говорит она мне, — который во что бы то ни стал хотел вас видеть. Но, несмотря на то, что он сбрил бороду и надел свой праздничный костюм, я его отлично узнала. Это был деревенский сторож. Я его не впустила. А этот деревенский сторож был никто иной, как Д. Д.И., префект. Или в тот раз, когда она написала «З», награжденному орденом почетного легиона, о том, с какой радостью у нас дома, узнали, что он сделан кавалером ордена иностранного легиона. В этот момент вошел гость. Это был маленький господинчик, говоривший в нос. В одной руке у него была лилия, а в другой — лорнет. Он обратился к Ренуару. — Я бы хотел, чтобы вы меня написали. Сходство мне безразлично, только бы передать мой характер. Я было встал, но, Ренуар, не уходите, Валар, сейчас придет кто-то, кому вы будете рады. Вслед за тем резко человеку с лилией. — Идите к Бенару! «Портреты, которые я пишу, всегда не нравятся». И когда тот, уже немного смущенный, видом этой мастерской, совсем не похожий на музей, прощался с Ренуаром, называя его мэтром, чего Ренуар обычно передергивала, появился, наконец, друг, которого ждали. Это был поэт Леон Диркс, мой земляк, с которым я еще не был знаком. «Когда-то Ренуар сказал мне...» «Диркс никогда ничего не хочет для себя и никому не завидует. В этом он весь. Только раз я слышал, как он ругнул кого-то. Это самое ужасное скрипунья. Это он говорил о мадам Севиньи». В творчестве Ренуара Диркс целиком принимал первую манеру художника. «Какая прекрасная картина ложа!» — сказал он как-то. «Ах, если бы Ренуар не ударился так в красноту!» И когда кто-то заметил, что эта новая манера Ренуара очень ценится публикой, поэт сказал, — Один мой друг, художник, у которого очаровательная жена, он пишет тоже очень красно, как Ренуар. Скоро, значит, и его тоже будут покупать. Диркс вошел в мастерскую с сияющим видом. — Ренуар, если бы вы знали, какую интересную вещь мне пришлось сейчас услышать. Один молодой поэт читал мне стихи, где говорилось о девственном юноше. Моя служанка, находившаяся в комнате, вдруг замерла в экстазе. Месье, простите, что я вмешиваюсь не в свое дело, но я слышу разговор о молодом человеке, еще сохранившем девственность, и это напоминает мне счастливейшие моменты моей жизни. Мне, вот такой, как я здесь перед вами, если не считать, что прошло уже больше сорока лет с тех пор, Мне тоже была принесена в жертву девственность одного молодого человека. И какое же это производит впечатление, спрашиваю я ее, когда вам приносят в жертву девственность молодого человека? А она в ответ, ах, мсье, этого не передашь словами, но это просто ослепительно. Габриэль, как мне казалось, не была расположена разделять чувства служанки поэта. Она, по-видимому, считала мужчин обманщиками но была не менее снисходительна к сильному полу. Как-то вечером, когда я приехал к Ренуару пообедать в Лувенсиене, мадам Ренуар сказала мне, «Посмотрите на Габриэль и ее солдат». Я увидел двух солдат, уцепившихся за раму кухонного окна, и Габриэль, который протягивал им тартинки с вареньем. Через минутку, зайдя в кухню, мадам Ренуар застала военных уже там, за супом, которым их кормила Габриэль. — Но, Габриэль, вы с ума сошли? Суп после варенья! Габриэль спохватилась, но я ее успокоил, сказав, что есть люди, которые едят суп на третий, и что это особенно принято в Леоне. Как раз, — вставил один из солдат, — наш полк назначен в Леон. Теперь, уже не опасаясь за их здоровье, Габриэль придвинула к солдатам миску супа, оставшимся про запас ренуар попросил после кофе наливки графин был пуст я отдала капельку солдатам объяснил габриэль но как вы думаете смогут они найти теперь свой форт в лесу после того как они выпили спросила мадам ренуар габриэль накинул на голову косынку куда вы спросил ренуар ага я догоню солдат втроем мы легче найдем дорогу к форту Габриэль очень любил яркие цвета Когда однажды Ренуар попросил галстук, Габриэль повязала ему шею большим красным с белыми горошками платком. Приведенный в порядок таким образом, Ренуар отправился в Леонский кредит в сопровождении Габриэли, которая и сама не менее бросалась в глаза своим нарядом. Когда Ренуар подал чек, служащий отказался платить. Но, протестовала Габриэль, ведь это мще Ренуар. Он даже награжден и, открыв свое портмоне, она вытащила оттуда офицерскую розетку Ордена Почетного Легиона. Я вошел в этот момент. Ренуар продолжал держать в руке чек, но больше был заинтересован молодой работницей, ожидавшей у соседнего окна. Посмотрите, Волар, это совсем тип Марии. Вы помните, когда у нее еще была кожа с оттенком персика? Мне так хотелось бы написать такую кожу. Не попытайтесь ли вы спросить ее, может быть, она согласится прийти позировать? Габриэль было рванулась, но Ренуар ее удержал. Он испугался, что слишком большая поспешность обратит в бегство молодую особу. Что касается меня, то, затрудняясь начать переговоры, я не нашел ничего лучшего, как Монмозель. я обращаюсь к вам с добрыми намерениями. Какие добрые намерения? недоверчиво спросила она. Этот господин, которого вы там видите, хотел бы сделать с вас портрет в красках. Мсье, я еще девушка. Я уверял ее, что целомудрию ее ничто не угрожает. Да, так всегда говорят для начала. Я еще посоветуюсь со старшей сестрой. Я был в мастерской, когда она пришла, недвижная как столб. Я с ней ничего не могу поделать. Она проглотила железный пруд, — сказал Ренуар но в этот момент другая модель, надевавшая шляпу, уколола палец булавку и вскрикнула «Дерьмо!». Это слово, по-видимому, вернуло самообладание вновь пришедшей, так как она сейчас же изменила свой вид, посаженный на кол, на позу полную естественности. Однажды Габриэль любовалась бриллиантом на своем пальце. «Взгляните, мадам, как он сверкает! «Кольцо с улицы лате Так написано на коробочке». «В самом деле я никогда не видал такого красивого кольца», сказала мадам Ренуар, которая никогда и в голову не приходила иметь драгоценности. Меня удивило, что Ренуар очень внимательно рассматривал кольцо. «Посмотрите, Валар, теперь даже камни не умеют оправить». И, обращаясь к Габриэле, «Это опять Е подарил вам кольцо? Вот я сверх прибавил его маленького сынишку в картину, которую он мне заказал, а кольцо получили вы. И засмеявшись, вы не находите Валлаш, что мне скоро придется поступать подобно этому голландскому художнику Вандер какум то там, который, написав в своем пастбище одним бараном больше, чем было условлено, и не добившись за него доплаты, стер его, прежде чем отдать свою картину. Одна мадам Ренуар занялась вопросом о будущей судьбе кольца. — Что вы с ним будете делать, Габриэль? — Вы его потеряете, а ведь это немалые деньги. — Мне даже сказали, когда дарили, — ответил Габриэль, — что если я его верну в магазин, мне дадут за него тысячу франков. — Ах, я очень рада за вас, Габриэль. Спешите на улицу Делатэ. Эти деньги вы положите в сберегательную кассу или купите виноградник у себя на родине. Но, Габриэль, я не доверяю правительству. В виноградник я тоже не верю. На этом растении слишком много болячек. А потом, это так красиво, бриллиант, как он сверкает. И с кольцом на пальце Габриэль продолжала стирать пыль с мебели. Предусмотрительность не была главным качеством Габриэли. Однажды в коллет она впустила двух бродяг на кухню. Увидев, что Габриэль отрезает им по куску пирога, мадам Ренуар сказала ей, — О чем вы думаете, Габриэль? — После этого они потеряют охоту есть свой хлеб с сыром, а ведь пирога они больше не найдут. Мадам Ренуар ошиблась. Бродяги ночью вернулись в кухню, которая запиралась просто на задвижку, и доели остаток пирога. Так как это были добрые воришки, они, уходя, не подожгли дома. Однажды вечером мадам Эдвардс заехала за Ренуаром, чтобы повести его посмотреть русский балет. Ревматизм его уже прогрессировал настолько, что Ренуар едва мог ходить. Само собой разумеется, что никто не требовал, чтобы он был во фраке. Даже ради того, чтобы посмотреть русский балет, он не согласился бы напялить на себя костюм, который считал смешным и неудобным. Представьте себе изумление в зрительном зале, когда в ложе Бенуара появился некто в сером пиджаке и велосипедной кепке. Внезапно открывается дверь ложи. Это Габриэль. Там наверху, куда меня усадили, плохо видно. Здесь мне будет лучше. И никто не может сказать, что я здесь буду бельмом на глазу. Не правда ли? Габриэль в черном закрытом платье заняла место рядом с хозяином. Профессиональных моделей Ренуар терпеть не мог, и поэтому находил себе модели среди своих служанок. А когда модель у него хорошо загвоздилась в кисть, ему уже трудно было ее менять. Однажды он с увлечением собирался писать красивую девушку, которую видел в первый раз. «Я напишу замечательную нагвую фигуру». Он пишет картину, но поза, очевидно, слишком натянута, и он приглашает другую, очень красивую девушку. Переписав заново, он также не удовлетворяется. — Устал воевать, — говорит он. — Придется поискать Луизон. Досадно вот только, что у нее нет уж ни грудей, ни сзади, и этот отвислый живот, а если вспомнить, какой она была, когда я встретил ее в первый раз на бульваре Клиши с синей ленточкой на шее. Тридцать лет тому назад. Какая линия живота!» И Ренуар приглашает Луизон. Под дряблой формой находит линию живота и пишет прекраснейшую из своих картин. Габриэль позировал очень много раз. То одна, то с Жаном на руках, то позже с Клодом. Она фигурирует также в большой картине «Семья». «Однажды я застаю Габриэль в мастерской», в фригийском колпачке с распущенными волосами. Ренуар, посмотрите, Лар, как она похожа на юношу. Мне всегда хотелось написать Париса, и я никогда не мог найти модель. Какой у меня получится Парис? И в самом деле он сделал с Габриэли несколько рисунков и два или три холста, изображающие Париса, отдающего яблоко Венере. Во время работы над этими картинами Ему пришла в голову мысль сделать барельеф в суд Париса и большую статую Венера-победительница. Скульптура соблазняла его всю жизнь. Я с своей стороны спросил его как-то перед одной из его ню, почему бы ему не заняться скульптурой. «Я уж слишком стар», — ответил он. Но уж когда Ренуару что-нибудь приходило в голову? Однажды, когда я был у Ренуара в мастерской, он рассказал мне о том, какие бывают неожиданности, когда модели раздеваются. Женщины, о которых думается, что они хорошо сложены, никуда не гонятся, тогда как другие, совсем дрянь, раздевшись, превращаются в богинь. В это время звонок у двери. Это пришла показаться модель, Настоящий мешок. Она стояла перед Ренуаром, заложив руки в карманы передника. — Мсье, я работаю на рынках, но дела не идут по причине охраны нравов и конкуренции замужних женщин. И вот так, как мне говорили, что ремесло натурщицы — хорошее ремесло. — Ладно, как-нибудь в другой раз посмотрим, — сказал художник, чтобы отделаться. И когда она исчезла, он заметил. — Я неприхотлив, но всему есть границы. Но вдруг в глубине мастерской за какой-то ширмой послышалось робкое покашливание, и в то же время оттуда показалась голова будущей модели. Что вы там делаете? Закричал Ренуар. А вот, Мсье, вы мне сказали, посмотрим, я и разделась. Я ушел. На завтра, вернувшись в мастерскую, я застал художника у Мальберта. Я жду модель, ну, знаете, ту вчерашнюю. Я. «Этот ужас? Ренуар, вы говорите ужас! Это сама Венера!» Уже несколько лет как Габриэль ушла от хозяина, а также и матушка Машен, ставшая консьержкой. Проходя как-то по Монмартру, я встречаю эту последнюю, прохлаждающуюся у дверей своего дома. «Ваша недвижимость имеет очень приличный вид», — говорю я ей в виде комплимента. «Нет, в доме как раз недостает приличия дамочка из шестого наставляет рога своему мужу честное слово очень хорошему человеку старик из первого сатир жилец из третьего бросил свою жену дамсье. а габриэль спросил я видайтесь вы с ней нет мы габриэль живет в атен очень хорошем городишке рассказывает что у габриэль есть горничное и бархатное манто дамсье. Глава 21. Ренуар и любители. Нет более докучного занятия для Ренуара, как продавать картины. Не то чтобы ему слишком не хотелось расставаться с ними, но необходимость просматривать холсты, заделывать пробелы, подписывать. Саша Гитри пришел просить разрешения снять Ренуара киноаппаратом. Я еще буду говорить об его неумении в чем-нибудь отказать. «Если бы я мог вас снять с кистью в руках!» — сказал Саша. Ренуару как раз надо было подписать картину. Он просил поставить ее на мольберт и принести краски. Из глубины комнаты я видел, как он водил кистью по холсту. Когда оператор перестал вертеть, Ренуар протянул руку маленькому Клоду, чтобы он вынул кисть из пальцев. «Но, папа, ведь ты не подписал картину!» А Ренуар, ну, в другой раз. Я, глядя, как вы двигали рукой, я подумал, что вы дважды подписались. Нет, — ответил Ренуар, — я приписал розочку. Когда Ренуар, наконец, решался положить последний мазок на холстах, и торговцы совсем уже рассчитывали их получить, неожиданно на сцену не появлялся любитель. Так как у Ренуара была репутация человека, не желающего прямо продавать, Этот любитель начинал выпрашивать портрет своей жены или дочери, или маленького сына, что бывало гораздо реже, так как мальчики в картинах продавались не так выгодно. Если бы вы знали, месье Ренуар, уже три года как моя жена экономит на туалетах, чтобы иметь свой портрет, сделанный вами в вашей новой манере. Она только что разбила свою копилку, и там оказалось три тысячи франков. Конечно, за такую цену мы не смеем и мечтать о портрете маслом, но даже простая пастель нас бы так и счастливила. При этом, упрашиваясь сделать пастель, прекрасно знают, что своими парализованными пальцами Ренуар не может рисовать карандашами, и что, условившись сделать рисунок, он, само собой, разумеется, берется за холсты краски. Нечего и говорить, что когда согласие получено, Дама не применит явиться сильно декольтированной. Чем больше тела, тем холст будет стоить дороже. Может случиться, что она придет в сопровождении своей дочурки, которой бывали случаи и одалживали у подруги, и затевается новая атака, чтобы заручиться согласием написать и ребенка с матерью. Легко представить себе, что Ренуар, совсем забывает во время такой осады о торговцах картинами, которые даже и не имеют возможности напомнить о себе, потому что первые условия для торговца заполучить что-нибудь от Ренуара — это не надоедать ему. Но так как служанки, чтобы избавиться от лишнего беспокойства, не запирают двери на ключ, предоставляя кухарке отбор посетителей, любители заходят к Ренуару, как на какую-нибудь мельницу — Стоит только большой Луизи заняться жарким. Когда же и купцам, наконец, улыбнется счастье, когда торг заключен, Ренуар как бы посылает проклятие. — Кончено! Берите! А те, даже не посмотрев на холсты, которые снимают со стен, всегда произносят одно и то же. — Мсье Ренуар, в следующий раз возьмитесь меня подороже, но дайте побольше. — Вам не нравится, что я продаю любителям? поскольку мы предлагали вам более высокую цену. Тогда Ренуар, на которого деньги не производят никакого впечатления, подождите немножко, при такой спешке они скоро насытятся. Но любитель никогда не сыт, так как картина для него лишь акция в бумажнике. Если Ренуар охладевает к любителю, тот бросает на художников атаку нанятых им же других любителей. Являясь к Ренуару, Они стараются подражать его суждениям о религии, политике, литературе, преувеличивая даже в случае надобности. Додумался же кто-то сказать, чтобы сравняться с Ренуаром в его преклонении перед Дюма, что дамы из Монсоро выше Илиады. А кто-то другой, кроме багажа ренуаровских взглядов, запасе глубочайшим знанием манер метра и тем обеспечил себе еще более выгодное поле деятельности. Он принес холст, с которого заботливо стер дату и подпись. — Мсье Ренуар, вот неподписанная вами картина. Я нашел ее случайно, и как только я ее увидел, я воскликнул. — Это Ренуар! И даю руку на отсечение, что писана она в таком-то году. И когда Ренуар, подтвердив сказанное любителям, снова подписывает и датирует свой холст, Сколько взволнованной благодарности! И вот, наконец, я у Ренуара! Вы мне разрешите сказать просто Ренуар? Как говорят по привычке, Тициан, Веласкес, Ватто. Хороший пройдоха должен знать вкуса своей жертвы, и этому господину небезызвестно, что Тициан, Веласкес и Ватто — божества Ренуара. Так же, как и то, что если бы он сказал вместо Ренуар «метр», это не послужило бы ему на пользу. С тех пор, как я нашел эту картину, я только и делал, что ходил от моего дома к вашему. Но каждый раз у ваших дверей меня покидало мужество. Раз я даже поднялся до вашей площадки. Но когда пришлось позвонить, я опять спустился. Сегодня я собрался с духом и сказал себе, «Я знаю кого-то, кому укажут на дверь». Но как указать на дверь такому милому человеку? Любитель со слезами в голосе, Говорит о том, как счастлива будет его жена, если он когда-нибудь принесет домой еще одного Ренуара. И тут уже дело доходит до портрета. Вы мне позволите привезти с собой мою жену? С тех пор, как она видела вашу выставку у дюран люэля она лишилась сна. Если бы я могла иметь свой портрет, написанный Ренуаром, напрасно я и твержу, но, может быть, ты будешь противным себе Ренуару когда он тебя увидит, и смущенный мыслью, что бедная женщина может думать, что она ему противна, Ренуар в конце концов соглашается на знакомство, надеясь лишь, что испытание не будет слишком тяжким, что модель не слишком стара и что ее кожа поглощает свет. Стоит ли говорить, что все его опасения напрасны? К нему приводят блондинку, лучшую из блондинок, такую именно, каких любит писать Ренуар. Но все эти лавкачества не сравнятся с хитростью одного китайца, который написал Ренуару о том, каково будет его небесное счастье, если он сможет получить хотя бы лишь один штрих метра. Ренуар легче переносит метра в письменном виде, чем устно, за скромную сумму. Ренуар читал вслух. Дойдя до этого места прежде чем перевернуть страницу. Вы увидите, Воллар, что мне предложат 300 франков, но с тем, чтобы иметь свою картину в Китае. Оказалось, что этот дяденька предлагает 500 фунтов стерлингов. И Ренуар отдал за такую цену холст, которую он отказывался продать за цену вдвое большую. Какое симпатичное лицо у человека, который только что ушел, сказал я Ренуару. Художнику принесли прекраснейшую раму времен Людовика XIV. «Это наша семейная рама. Как будет хорош в этой раме обещанный вами портрет моей жены!» Условлен был самый маленький формат холста, но Ренуар не так уж придерживался условий. «О, насчет него я все больше и больше убеждаюсь, Валлар, что это второй мсье Шаке». На следующий день я был у одного антиквара. Я увидел входящего в магазин того же любителя с той же семейной рамой. Я возвращаю вам раму, которую брал, чтобы показать. Так как Ренуар из-за своего ревматизма был навсегда пригвожден к креслу, любитель не подвергался риску, что художник явится к нему с визитом проверить, как выглядит картина в раме. Но всего не предвидишь. Как велико было удивление Ренуара, когда немного спустя он встретил в каталоге одного из аукционов портрет, который он позволил выманить у себя второму Мсье шоке.